Глава 8. Сколько бы усилий ни прилагал, убрать окно со списком специализаций у меня не получалось. Видимо, остаётся только сделать выбор. Но какой? Хоть и написано о персональном подборе профессий, там не написано, что представляет собой каждая из них. Может, получится узнать, если сконцентрируюсь на каком-то отдельном пункте? Что там идёт первым? Какой-то фортификатор. Это что? Едва задался вопросом, как поверх окошка со списком выскочила подсказка с описанием. Специализация: Фортификатор. Описание: Благодаря своему опыту в строительстве, обладатель профессии способен на искусную постройку преград, защитных сооружений и некоторых видов ловушек. Имеющиеся навыки будут преобразованы в соответствии со специализацией. Бонус: увеличение выносливости на 20 единиц, а силы на 10 единиц. Вот оно. Хоть какая-то информация. Теперь понятно, что я себя представляю этой специализацией. Получается, это что-то вроде эволюции моего дара? Я пытался построить дом, часто делал убежища, волчьи ямы и даже помогал с возведением города Рассвета. Должно быть, поэтому одной из специализаций является фортификатор. Но выбрать нужно что-то одно, так что, пожалуй, изучу для начала оставшиеся профессии. Единственное, что непонятно, определение так называемого бонуса. О каких единицах силы идёт речь? Насколько помню, ничего подобного не было в списке параметров. Жаль, что из-за этих окошек сейчас нет возможности в него заглянуть. Попробовал сконцентрироваться на этом вопросе, но дополнительных подсказок не появлялось. Ладно, потом разберусь. Что там у нас дальше? Специализация: Мастер механизмов. Описание: Пытливый ум и изобретательность мастера механизмов позволяют создавать сложные устройства, которые будут под спорьем в бою. Он способен воплотить в жизнь задумку любой сложности, от ручных гранат до механических големов. Имеющиеся навыки будут преобразованы в соответствии со специализацией. Бонус – увеличение интеллекта на 20 единиц, а ловкости на 10 единиц. Так. А эта специализация, скорее всего, далась из-за того, что я множество раз создавал шипастую бомбу. Других причин не вижу. В описании упоминаются какие-то гранаты и големы, но я ничего об этом не слыхал. Могу только предположить, что это какие-то сложные устройства, наподобие тех, которые делают крепыши. Я никогда не был фанатом чего-то подобного, а бомбу создал не из-за большой любви к подобным вещам, а ради увеличения огневой мощи. Надо глянуть последнюю профессию. Специализация «Боевой кузнец». Описание. Имея огромную силу и сноровку, обладатель профессии способен создавать инструменты, оружие и броню любой сложности, а затем мастерски их использовать. Имеющиеся навыки будут преобразованы в соответствии со специализацией. Бонус. Увеличение силы на 20 единиц, а ловкости и выносливости на 5 единиц. Бонус. А эта профессия, по всей видимости, далась благодаря моим постоянным экспериментам с инструментами. Как посмотрю, у первых двух специализаций бонусом увеличиваются лишь две характеристики, а тут, хоть и в меньшем объеме, но целых три. Хотя выбирать еще рано, но пока что на основе увиденного я склоняюсь к выбору последней профессии. Убрав окно с пояснением, вцепился взглядом в список перед собой. Нужно определиться. Строительная специализация определенно не по мне. Будь я сейчас в Нижмирье, то, может, она бы и пригодилась при возведении города. Но не сейчас, когда вынужден прыгать с места на место. Далее мастер механизмов. Звучит, конечно, интригующе, и, судя по описанию, я смогу создавать полезные штуковины, вроде тех, которые создаёт Бельфигор или крепежи из Нижмирья. Но это, как и в случае с фортификатором, не увеличит моих собственных сил. Боюсь, что в открытом столкновении с демонами я не смогу полагаться на механизмы. Остаётся последний вариант. «Боевой кузнец». Даже само название говорит о том, что специализация предназначена для битв. А судя по описанию, после создания оружия я смогу пользоваться им словно опытный вояка. Думы прервало внезапно выскочившее напоминание. «Пожалуйста, определитесь с выбором специализации. В случае бездействия носителя, профессия определится случайным образом. До автоматического принятия осталось 59 секунд». Вот здорово. Мало того, что предоставленная информация ничтожно мала, так теперь ещё и лимит времени включился. Если бы к этому моменту не успел примерно прикинуть какую специализацию хочу, то мог попасть в просак. Эх, было не было. Выбор специализации боевого кузнеца подтверждён. Происходит процесс переработки навыков. Мне внезапно поплохело. Поднялась температура, а глаза застлала пеленой. Голова закружилась. Но при всём этом почувствовался резкий скачок сил. Ощущения были схожи с тем, когда происходит процесс освобождения владык бездны. Поздравляю с присвоением специализации. Все навыки были успешно преобразованы. Имеющиеся очки навыков конвертированы в очки характеристик. Из-за плохого самочувствия понадобилось слишком много времени, чтобы разобрать написанное. Я понял, что навыки изменились и появились те самые характеристики, но сейчас было не до них. Мне бы добраться до комнаты. Смахнув информационное окошко, убрал находившиеся передо мной остатки трона в инвентарь. В руках продолжал сжимать большой камень силы. Хотел было его убрать вслед за престолом, но кристалл внезапно вспыхнул, и свет плавно перетёк в моё тело. Использован большой камень силы. Сила увеличена на 10 единиц. Эти назойливые уведомления уже достали. Хотелось его убрать, но даже на это у меня не хватило сил. И без того ослабленный после выбора специализации, я почувствовал дрожь и головную боль. Из носа пошла кровь. Ковыляя от одной опоры амбара к другой, поплёлся наружу. "О, Адам, ты уже закончил?" спросил Пит, в руках которого были полотенце и свежий комплект одежды. Я не ответил сталь на хвосту. Сделал пару шагов, тут же споткнулся о камень и рухнул на землю. Глаза слипались. Сквозь пелену слышал взволнованный голос соратника. Что произошло? Ты в порядке? Адам. Господин, вы очнулись? Остороточка, как я рад увидеть твоё личико. Иди ко мне. Прекращайте. Вы ещё не до конца поправились. Ой, да брось. Я же жив-здоров. К слову о моём здоровье. Удалось извлечь ядро греха. Поинтересовался Бельфигор, но тут же заметил свои поседевшие пряди. Кстати, тебя привлекают светловолосые мужчины. Астерот проигнорировала очередную шутку своего мастера. Ритуал закончился успешно, но, как вы уже заметили, не без потерь. Значит, парень не обманул. Он действительно является преемником великого Задумался Архидемон. Как вы себя чувствуете? Нигде не болит? Тело немного ломит, но в остальном всё в порядке. Думаю, если моя милая помощница поцелует, всё пройдёт. Он на секунду замолчал, а потом стал серьёзней. Знаешь, вместе с ядром греха пропало то странное чувство беспокойства. Раньше казалось, что за мной постоянно кто-то наблюдает, следуя по пятам. Теперь этого ощущения больше нет. Словно я вновь обрёл свободу. Рада за вас. На лице Астарот появилась искренняя улыбка. Где наш гость? Уже ушёл? Я лично проводила его до таверны, в которой тот разместился вместе с товарищами. А что насчёт третьего круга? Нападений с их стороны не происходило. Завтра утром вы должны посетить стратегическое планирование. На нём соберутся все командиры наших войск, чтобы наконец определиться со временем, тактикой и прочими деталями. Полагаю, Парнишку тоже стоит туда позвать. Но, господин, возмутилась Астерот. Разве можно надеяться на этого незнакомца? Мы же и сами способны. Не будь такой букой, прервал Бельфигор. Он станет нашим козлем в предстоящей битве, поэтому его тоже стоит ввести в курс дела. Если сможет сразить Вельзевула отлично, а не сможет, тогда настанет наш черёд действовать. В любом случае мы ничего не теряем. Ну, раз вы так говорите. Использован большой камень силы. Сила увеличена на 10 единиц. Первым, что увидел, когда открыл глаза, было информационное окошко. Оно сообщало об использовании камня силы, что находился в руках перед потерей сознания. Смахнул сообщение и огляделся по сторонам. Я находился в комнате таверны. Видимо, сюда принёс пит. Сбоку от меня на тумбочке лежал треснувший кристалл. В нём легко узнавался большой камень силы. Вот только он словно лишился своего наполнения. Вместо ярко-жёлтого он стал бесцветным. Красивое золотистое свечение тоже пропало. Я попытался использовать на нём гласы Элрина, но окошка с информацией не появлялось. Голова ещё побаливала, а тело ныло, словно после огромных нагрузок. Давно такого не чувствовал. Поднялся с кровати, взял осколки бывшего камня силы и покрутил в руках. Мистический кристалл действительно превратился в кучу хлама. Точно, я же получил специализацию. Совсем запамятовал. Нужно посмотреть список параметров. Только подумал, как перед глазами образовалось заметно изменившееся окно с информацией. Привычные оранжевые огоньки теперь горели синим цветом. Имя: Адам. Уровень: 20. Раса: Полудемон. Специализация: Боевой кузнец. Опыт: 13 из 5750. Освобождено владык бездны 2 из 8. Очки характеристик 30. Характеристики: выносливость 15, сила 40, ловкость 15, интеллект 10. Навыки: магическая ковка, тело кузнеца, межпространственное хранилище, божественное чутьё. Что за хрень? Не понимаю, куда подевались все мои навыки. Что стало с их уровнями? Мне теперь нужно прокачивать заново? На что влияют эти характеристики? От количества возникших вопросов голова просто раскалывалась. Такс, время ещё есть. Мне стоит успокоиться и разобраться во всём по порядку. Помню, в уведомлениях было что-то о замене очков навыков на очки характеристик. По идее, у меня должно было оставаться около 3 очков, но после конвертации их стало 30. Будем считать, что это хорошая новость. Идём дальше. Что представляют собой эти характеристики? Попробовал сконцентрироваться на надписи "очки характеристик", чтобы получить общее представление, но ничего не произошло. Тогда попробую просмотреть каждую из них по отдельности. Характеристика выносливость. Описание: Влияет на физическую стойкость носителя. Чем выше показатель выносливости, тем сильнее скорость регенерации и сопротивляемость неблагоприятным факторам. Хм, вот оно что. Часть функций ранее заключенных в подземном жителе перетекли в характеристику выносливости. Оно и не мудрено, ведь этот навык пропал. Судя по характеристике интеллекта, которая не была увеличена за счет выбора специализации или использования камней, стандартным значением является 10 единиц. За счет бонуса при выборе профессии кузнеца характеристика выносливости была увеличена на 5. Что там идет дальше? Звук. Характеристика сила. Описание. По мере роста характеристики мышечная сила носителя увеличивается. Чем выше показатель силы, тем больше грузоподъёмность, а также способность пользоваться тяжёлым оружием и доспехами. Но о силе особых сомнений не возникало. Уже из названия примерно понятно, на что влияет данная характеристика. Сейчас показатель силы у меня выше прочих. Не знаю, действительно ли возросла моя физическая мощь. Но было бы неплохо проверить. Ситуация с ловкостью примерно такая же, что и с силой. Из названия можно предположить, за что отвечает эта характеристика. Но несмотря на это, для полной уверенности мне нужно разок взглянуть на описание, дабы убедиться в своей правоте. Характеристика ловкость. Описание. Данная характеристика влияет на скорость реакции, скорость бега и изворотливость. А это довольно полезная характеристика. Даже если не хватит сил во время схватки с противником, то у меня будет возможность сбежать. К тому же, ловкость влияет на скорость реакции и изворотливость, что дополнительно увеличит мои шансы на выживание. Теперь необходимо глянуть описание последней характеристики. За что именно отвечает интеллект? Характеристика интеллект. Описание. При увеличении данной характеристики растёт запас энергии, затрачиваемой на использование навыков носителя. Кроме того, увеличивается скорость мышления и сопротивляемость ментальным атакам. После проверки последней характеристики не знал, что думать. Раньше полагал, что на неё не стоит обращать внимание, но не тут-то было. В моей памяти всё ещё свежи воспоминания, когда после частого использования навыков меня покидали силы. Получается, если прокачаю эту характеристику, смогу чаще пользоваться умениями. Ко всему прочему, интересны так называемая скорость мышления и сопротивление ментальным атакам. Примерно понятно, что первое позволит быстро оценивать ситуацию и находить решения. Но что за ментальные атаки, я пока не знаю. С таким ещё не приходилось сталкиваться. Подытожим. Каждая из характеристик влияет на ту или иную способность моего организма. Сейчас в моём распоряжении 30 свободных очков характеристик, которые надо бы распределить. Ко всему прочему, в хранилище лежит больше десятка камней, использовав которые, я смогу ещё немного поднять характеристики. Может быть, стоит проверить прямо сейчас? Я достал единственный оставшийся камень силы, и тот сразу же начал словно впитываться. Тепло, идущее по руке, распространилось по всему телу. Камень в ладони начал трескаться и помутнел. Голова немного закружилась. Должно быть, не стоило так сразу использовать очередной камень силы. Резко возникла боль. Меня словно пронзали тысячи иголок. Вот придурок. Не успел восстановиться после выбора специализации, как тут же начал экспериментировать над собой. Несмотря на это, мне удалось выдержать и не свалиться в обморок. Перед глазами выскочило сообщение. Использован камень силы. Сила увеличена на 5 единиц. Ничего себе. Характеристика повысилась всего на 5 единиц. А меня чуть не вывернуло наизнанку. Даже не знаю, как я вытерпел поглощение большого камня силы. Полагаю, мне не стоит разом использовать много камней или вкладывать все накопленные очки характеристик. Нужно быть терпеливым и повышать характеристики постепенно. Мне хотелось проверить изменённые навыки, но внезапно нахлынувшая Санливость спутала планы. Похоже на защитную реакцию организма, дабы я не перенапрягался. Что ж, придётся отложить дела на потом. Уважаемые постояльцы, попрошу каждого запереться в номере и не выходить. В городе чрезвычайная ситуация. Кричал хозяин таверны, запирая дверь на засов. Владелец, что происходит? Подорвался Пит, до этого спокойно хлебавший суп. Почему вы закрываетесь? Некоторые из наших ещё не вернулись с прогулки. Прошу прощения, но это вынужденная мера. Я все понимаю, и если ваши друзья вернутся, мы обязательно пустим внутрь. Но оставлять двери открытыми слишком опасно. Вы так и не сказали, что происходит. Нападение. Демоны с третьего круга проникли в город и устроили хаос. Стража подоспела вовремя, но некоторым все же удалось сбежать. Говорят, что среди них были высшие демоны. Думаю, не стоит объяснять, что шансы выжить в столкновении с ними почти нулевые. Понял. Спасибо за информацию. Черношёрстый похлопал мужчину по плечу. Я помогу защитить это место. Говорите, что нужно делать. Меня разбудил шум, доносившийся с первого этажа. Прислушался. Распознал голос Пита. Он о чём-то громко беседовал с мужчиной. Кажись, собеседником был владелец таверны. У того был низкий грудной тембр. Я поднялся с кровати, заметил, что окна, которые ранее были на распашку открыты, теперь зашторины. Нужно проверить, что происходит. На мне всё ещё были рубашка и брюки, так что оставалось лишь обуться. Спустился вниз. Обстановка оказалась беспокойной. Пит вместе с ладельцем прибивали доски к оконным проёмам, а владелец командовал оставшимися остальнохвостами добыть сородили столов, и шкафов и стульев в перегородки. Пит, в чём дело? Подошёл к чернышу. Нападение. Высшие из третьего круга шныряют по городу. Нужно обороняться. Мне казалось, у Бельфигора всё схвачено. Как вообще они умудрились проникнуть? Не знаю. Это всё, что нам известно. Думаю, нужно Удар. Пит прервался на полуслове из-за того, что дверь на противоположной стороне слетела с петель. В проёме показалось серокожее существо. Оно было настолько высоким, что пол головы оставалось скрыто. Демон пригнулся и попытался протиснуться внутрь. Из-за широких плеч у него не вышло. Задняя дверь была уже остальных. Вторженец взмахнул рукой и ударил в стену. Деревянная перегородка с треском сломалась, тем самым расширив проход. Плохо дело. Все наверх. Командовал Пит, доставая обледенелый осиновый молот. Хорошо, что перед уходом из темницы стальнохвостом позволили забрать их оружие. Я здесь разберусь. Владелец таверны вместе с дочкой побежали по лестнице. Резкое движение не могло не привлечь внимания Серакожева. Он уже приготовился к прыжку, но пид подоспел раньше. Парень хорошенько вдарил противника обухом по ноге. Бегите! рявкнул Черныш, удерживая демона. Стальнохвост и Зиваки опомнились и поспешили на второй этаж вслед за остальными. Адам, ты тоже? Я буду сражаться. Не мог же я оставить Стальнохвоста одного. Тем более мне было интересно проверить, насколько изменились способности после получения специализации. Ты же только пришёл в себя. Тебе не стоит перенапрягаться. Эта тварь сильнее тебя. Внезапно осознал, что могу ощущать силу живых существ. Возможно, это эффект одного из моих навыков. Оставлю тебя одного, и ты точно проиграешь. Подумай, какой в этом толк, если он после этого всё равно последует за мной? Грр. Рычал стальной хвост, пытаясь оттолкнуть врага. Питту приходилось нелегко. Хорошо, раз решил остаться, тогда помогай. Достав из хранилища обледенелую косу, приготовился к атаке. Как только инструмент оказался у меня в руках, в голову хлынул поток информации. На мгновение я словно выпал из реальности. Ноги подкосило. Эй, ну что там? Удерживая врага, Пит повернул ко мне голову. Говорил же, что ты не в том состоянии, чтобы сражаться. Можешь самостоятельно добраться наверх? Если нет, я позову. Всё в порядке. Прервал фразу товарища. Моё состояние вернулось в норму, и я был полон решимости надрать задницу серокожему. Отойди. Теперь моя очередь поиграться с этим засранцем. Бит Е2 сделал пару шагов, как я тут же пролетел мимо него. Одной рукой схватил стальнохвоста за ворот и откинул назад, а другой рассёк косой под углом. Демон успел среагировать и пятернёй схватился за лезвие. "Должно быть, он думал, что теперь я не смогу ничего провернуть, но это было не так". В голове было множество способов, которые помогли бы в такой ситуации. Вот чудила. Я оттолкнулся от земли, и, когда оказался в воздухе вниз головой, схватился двумя руками за рукоять инструмента, сделал два оборота и приземлился позади врага. «Гра-а-а-а-а-а!» Лишившись в одно мгновение кисти левой руки, серокожий завопил от боли. «Эй, я здесь!» По виду врага было неясно, остались ли в нем зачатки разума. Но, несмотря на это, я все же попытался спровоцировать его словами, чтобы увести подальше отсюда. Он никак не отреагировал. а потому я попробовал еще одну технику, что появилось в сознании. Взявшись за середину рукояти, я стал раскручивать косу, как архитекторы крутят в руках карандаш. Противник оказался неповоротливым, из-за чего мне удалось оставить на его спине и ногах около дюжины порезов. «Гра-а-а-а-а!» Пуще прежнего обозлился демон. Видимо, понял, что игнорировать меня слишком опасно, а потому неуклюже обернулся. «Пит, бей!» скомандовал напарнику, который с обвисшей челюстью наблюдал за схваткой. Он явно не ожидал увидеть от меня такого мастерства владения косой. Раньше я махал ей как не попадя, стараясь следовать наставлениям Лекса. Но теперь, даже не задумываясь, мог исполнять сложнейшие кулибиты. Получи! Опомнился черношёрстый и кинулся на врага. Серокожий на мгновение отвлёкся, что позволило мне нанести неожиданный удар. Обледенелое лезвие полоснуло врага по огромной шее. Демон схватился за горло, но тут же ему прилетел удар молотом по хребту. Неспособный ответить, противник рухнул на колени. Чтобы не упустить удачный момент, я сделал пару шагов назад, схватился у края рукояти и замахнулся оружием. Лезвие со свистом преодолело траекторию по окружности. На шее демона, чуть выше прошлой отмеченной, появилась тонкая полоска крови. Он никак не отреагировал. Его тело на секунду замерло. Но уже в следующий миг рухнула на землю. При ударе голова отделилась, обнажив идеально ровный сруб. Ни хрена себе! Где ты такому научился? Не говори, что во сне. Я же видел твоё владение этим оружием раньше. Оно и близко не сравнится с тем, что произошло прямо сейчас, поражался Пит. Я не мог ответить честно, потому лишь неловко посмеялся в ответ. Что у вас здесь произошло? Позади раздался голос Остерот. Такое ощущение, что перед тем, как показаться, Димонесса специально выжидала, пока мы не разберёмся с напастью. «Ты ведь и сама прекрасно видишь, что в таверну заявился нежданный гость!» Ответил с сарказмом. «Видимо, ваша стража не способна нормально защитить своих жителей!» «Тсс!» Она злобно посмотрела на меня, но решила не развивать эту тему. Тяжело вздохнула и поправила очки. «Собирайся! Нас ждут в замке!»